Постоянно оплодотворяемая Богом, такова твоя мысль. Молодой человек, ты понял меня. Но у меня есть лучшее доказательства великих таинств. Таинств? Да-да, я пришел издалека, чтобы расспросить тебя и чтобы ты меня просветил.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 Вдруг начал вдохновенно играть. От звуков его могучего смычка, Словно от вечернего ветра, трепетала листва дерев, А руины отзывали с гулом, Похожим на человеческий голос. Мелодия звучала каким-то Религиозным ликованием, Античной безыскусственностью, Увлекательным пылом. Напевы были величественные, кратки. В этих незнакомых нам песнях не чувствовалось ни мечтательности, ни томной неги. Они напоминали победоносные гимны, и перед нашим взором проходили торжествующие войска со знаменами, пальмовыми ветвями и таинственными эмблемами какой-то новой религии. Я видел огромные массы народов, объединившихся под одним стягом в малейшей суматохе в рядах.